и ему ответили утвердительно. — Смотрите, — сказал Оливер, развертывая клочок бумаги, — вот здесь, здесь он живет. Я сейчас же пойду туда. Эх, боже мой, боже мой, что со мной будет, когда я снова увижу его и услышу его голос? Росс, чье внимание немало отвлекали бессвязные и радостные восклицания, Прочла адрес. Крейвен-стрит. На Стрэнде. Немедленно она приняла решение извлечь пользу из этой встречи. «Живо — Живо! — воскликнула она. — Распорядись, чтобы наняли карету. Ты поедешь со мной. Сейчас же, не теряя ни минуты, я отвезу тебя туда. Я только предупрежу тетю, что мы на час отлучимся, и буду готова в одно время с тобой. Оливера не нужно было торопить, и через пять минут они уже ехали на Крейвен-стрит. Когда они туда прибыли, Росс оставила Оливера в карете якобы для того, чтобы приготовить старого джентльмена к встрече с ним, и, послав свою визитную карточку со слугой, выразила желание повидать мистера Браунлоу по неотложному делу. Слуга вскоре вернулся и попросил ее пройти наверх. пойдя вслед за ним в комнату верхнего этажа, мисс Мэйли очутилась перед пожилым джентльменом с благодушной физиономией, одетым в бутылочного цвета фрак. Неподалеку от него сидел другой старый джентльмен в коротких нанковых штанах и гетрах. Он имел вид не особенно благодушный,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 — Не так ли, сэр? — спросила Рос, переводя взгляд на того джентльмена, который заговорил. — Да, это я, — сказал старый джентльмен. — А это мой друг, мистер Гримуик. — Гримуик, не покинете ли вы нас на несколько минут? — Я не стала бы беспокоить этого джентльмена просьбой уйти, — вмешалась мисс мейли Если я правильно осведомлена... Ему известно то дело, о котором я хочу говорить с вами. Мистер Браунлоу поклонился. Мистер Гримуик, который отвесил весьма чопорный поклон и поднялся со стула, отвесил еще один чопорный поклон и снова опустился на стул. — Несомненно, я очень удивлю вас, — начала Росс, чувствуя вполне понятное смущение. Но... Когда-то вы отнеслись с величайшей добротой и благосклонностью к одному моему милому маленькому другу, и я уверен, что вам любопытно будет услышать о нем снова. Вот как, сказал мистер Браунлоу. Вы его знали как Оливера Твиста, добавила Росс. Как только эти слова сорвались с ее губ, мистер Гримуик. притворявшийся, будто внимание его всецело поглощено большущей книгой, лежавшей на столе, уронил ее с грохтом и, откинувшись на спинку стула, взглянул на девушку, причем на лице его нельзя было прочесть ничего, кроме безграничного изумления. Он долго и бессмысленно таращил глаза, затем, словно... Престыженный таким проявлением чувства, судорожно принял прежнюю позу и, глядя прямо перед собой, испустил протяжный глухой свист, который, казалось, не рассеялся в воздухе, но замер в самых сокровенных тайниках его желудка. Мистер Браунлоу был удивлен отнюдь не меньше, хотя его изумление выражалось... Не таким эксцентрическим образом. Он придвинул стул ближе к мисс Мейли и сказал. — Окажите мне милость, прелестная моя юная леди.